Глава 22 При детальном рассмотрении ванная комната оказалась куда запущеннее, чем мне казалось. Пожелтевший налет, который я приняла за влияние времени, оказался застывшим слоем пыли. В небольшом окошке была трещина, сквозь которую и проникала пыль с улицы. Вдвоем здесь мы с Федькой не развернулись бы, так что пришлось разделить обязанности. Я вооружилась жесткой щеткой, которая, кажется, раньше служила для чистки одежды, и бруском мыла с содой и уксусом. А Фетки выдала стул и книгу. Искра внутри. Пока я оттирала с плитки налет грязи, Федора, сидя в коридоре перед открытой дверью, с выражением читала вслух введение в основы магического контроля. Она то и дело сбивалась на длинных словах и отвлекалась, добавляя к тексту свои собственные рассуждения. Первый шаг к управлению магией — научиться чувствовать ее присутствие. Представьте свое тело в виде сосуда, наполненного теплой водой. Попробуйте направить эту воду в кончики пальцев. Петька прицокнула языком и добавила: Вообще, человек, насколько-то там процентов состоит из жидкости. Но это же не значит, что он сосуд. Я слушала, не отвлекаясь от работы и пыталась не обращать внимания на комментарии девочки. Попробовала представить, как моя магия наполняет мое тело подобно чистой воде, бегущей по венам. Федора продолжила чтение, а я, подмерное шуршание щетки о кафель, неожиданно поняла, что и правда начинаю ощущать что-то странное. Будто магия медленно двигается внутри. Это можно было сравнить с мягкими волнами, накатывающими на берег. Затем попробуйте представить, как вода выплескивается наружу через кончики пальцев и движется к пламени свечи. Голос Федьки вывел меня из задумчивости, и я тряхнула головой. «Что? Какая свеча?» «Постарайтесь начать с легкой практики». Например, задуть свечу с помощью магии. Петька провела пальцем по строчке и повторила нетерпеливой интонацией. А там не написано, как сделать так, чтобы ванная засияла. Я улыбнулась и стала стирать серую пену со стены. Плитка постепенно становилась светлой, но впереди была еще ванная и раковина. Сейчас. Педро стала медленно пролистывать страницы, ища нужное заклинание. Вот почему у вас нет интернета? Сейчас бы погуглили и все. А то как в каменном веке живем. Зато у нас есть магия, — рассмеялась я. И кто-то даже умеет ею пользоваться. Ты тоже научишься, — пообещала Федька и стала искать дальше. Нашему общему сожалению, заклинания чистоты в книге не оказалось. Так что пришлось драить ванную по старинке. Она медленно, но верно светлела под моей щеткой, а солнечные лучи, проникающие в окно, также верно становились все более красными. Так... «Пора диван возвращать на место, пока роса не выпала». Я сполоснула руки и выпрямилась, наслаждением прогибаясь в пояснице. Правда, спина снова разболелась, как только мы схватились за диван. Но с оханем и аханем мы все же доставили его в гостиную. Петька едва не совершила непоправимую ошибку, усевшись на диван. Но я вовремя ее остановила. «Эмили, поскорее изучи магию и убери ее на место!» Девочка опустилась на пол возле дивана, и пощекотала пальцем торчащую пружину. «Поверь, я сделаю это сразу же, после того, как смогу зажечь свечу!» Я усмехнулась, думая, что ничего подобного точно не найдется в книгах. Хотя главное — это освоить принцип использования магии, а все остальное — дело практики. «Так давай тренироваться!» Петька точно как та злополучная пружинка, вскочила на ноги и пошла в кухню. Вернулась уже с зажженной свечей в руках. Только сейчас я поняла, что сумерки вовсю окружили дом, и дрожащий огонек свечи немного разгонял сгущающийся полумрак. Мы с Федорой сидели на полу друг напротив друга. Девочка держала в вытянутой руке свечу, а я прикрыла глаза и попыталась настроиться. Дом затих, даже лес, шумевший за окном, как будто замер. «Нет, погоди-ка, идем лучше за стол». Я вспомнила, с какой силой улетел в сторону камень, стоявший на крышке колодца. «А ну, как свечка отлетит прямо Федоре в лоб!» «Ей без того сегодня досталось!» Федор, он неохотно поднялась и поставила свечу на стол. Отошла в сторонку, чтобы не мешать, и затаила дыхание. Я смотрела на пламя свечи и пыталась выбросить из головы все лишние мысли. А они, как назло, роились и гудели, как рассерженные пчелы. Вспоминалось все. И проделки вредного дома, и недружелюбные соседи, и странные слова Аники о моей матери. Даже Дэйн Хартли вдруг возник в моей памяти. Я стеснула кулаки. Вот уж о ком точно не стоит сейчас беспокоиться. Прикрыла глаза так, чтобы не видеть ничего, кроме огонька свечи, и попыталась услышать свою магию. Ощущение мягких волн появилось не сразу, но было довольно отчетливым. Я представила, как, направляю эти волны к своим пальцам, подняла руку и вообразила, как магия выплескивается вперед, заставляя огонек свечи погаснуть. Получилось. Сбоку Федька шумом втянула в воздух и недоверчиво произнесла. «Сквозняк, наверное». Вместо ответа я представила, как волны внутри меня становятся из морских огненными и пламя вырывается из моих пальцев, заставляя погасший фитилёк снова загореться. «Офигеть!» — заорала Федька мне прямо в ухо. «Эмили, ты ведьма!» «Не ведьма, а всего лишь владею магией!» Усмехнулась я сама, до конца не веря, что у меня получилось. Пришлось еще раз погасить и зажечь свечу под одобряющие крики Федоры. И к третьему кругу я убедилась, что это занятие дается мне легче и быстрее с каждым разом. «Время дивана!» – торжественно проговорила Федора, бросаясь мне на шею. «Эмили, теперь ты все можешь! А телефон зарядишь!»